Глава шестая. За его спиной звонко журчала горная речка. Ньяман одолжил в жандармерии походные ботинки и теперь карабкался по уступам вверх, что было и вправду не так уж трудно. Добравшись до расселенной, полицейский начал осматривать узкую пещерку, в которой обнаружили тело. Он тщательно, сантиметр за сантиметром, исследовал ближайшие камни, ощупывая их руками в резиновых перчатках и пытаясь обнаружить следы крючьев. Отверстие в скале. Ветер яростно швырял ему в лицо ледяные брызги, и Нейману было приятно это ощущение холода. Приближаясь к месту обнаружения трупа, он, несмотря на печальные обстоятельства, испытывал радостное чувство полноты жизни. Может быть, и убийца выбрал этот уголок не случайно. Здесь все дышало безмятежным, умиротворяющим покоем. Красота прозрачно-зеленого озерка могла растрогать самую свирепую душу. Однако полицейский ничего не находил. Он стал искать чуть дальше, тщетно, никаких следов крючев. Опершись коленом на край пещерки, он провел рукой по ее внутренним стенкам. И вдруг его пальцы нащупали отверстия, явно искусственного происхождения, наверху, в самом центре. Комиссар сразу же подумал о Фанне Ферреере. Она угадала преступник втащил сюда труп с помощью крючев и блока использовав собственное тело в качестве противовеса пошарив еще он в конечном счете обнаружил три глубоких отверстия со следами резьбы расположенных треугольником сюда то и были вбиты крючья, державшие блок теперь обстоятельства дела прояснялись ремика и луа был застигнут преступником в горах во время похода тот связал его подверг пыткам, изувечил и убил наверху среди скал, а затем спустился с телом своей жертвы в долину. Каким образом Нейман бросил взгляд на реку, которая пятнадцатью метрами ниже завершала свой бурный бег в тихом озерке? Да, убийца наверняка сплавился по воде, в лодке или на чем-то еще. Но к чему столько всяких ухищрений? Не проще ли было бросить труп на месте преступления? Полицейский осторожно спустился к реке. Подойдя к берегу, он снял перчатки и стал разглядывать отражение выемки в идеально гладком зеркале воды. Его не оставляла мысль, что это место выглядит как святилище Покой и чистота. Наверное, убийца тоже так думал. В любом случае, одно Ньяман знал теперь совершенно точно. Этот убийца опытнейший альпинист. Автомобиль Ньямана был оборудован коротковолновым передатчиком, но полицейский никогда его не использовал. Точно так же не прибегал он для секретных сообщений к услугам мобильного телефона. Этот был еще ненадежнее. Вот уже несколько лет, как он работал в таких исключительных случаях только с пейджерами, непрерывно меняя их модели и марки. Никто не мог проникнуть в эту систему радиосообщений, которая функционировала только при знании пароля. Этот хитрый аппарат сразу пришелся по вкусу парижским дилерам. Они мгновенно сообразили, что он гарантирует полную секретность информации. Комиссар дал свой номер и пароль Жуано, Варну и Вермону. Садясь в машину, он вынул пейджер из кармана и включил его. Сообщений не было. Нейман поехал в университет. Было уже 11 часов утра. Зеленую эспланаду пересекали редкие прохожие. На беговой дорожке стадиона, расположенного поодаль от бетонных корпусов, тренировались несколько студентов. Полицейский свернул к главному зданию. Восьмиэтажный, длиной не менее 600 метров корпус, походил на гигантский бункер. Нейман припарковал машину и сверился с планом. Кроме библиотеки, это огромное строение вмещало амфитеатры для поточных лекций по медицине и естественным наукам. Над ними располагались лаборатории для практических занятий, а на самом верху жили интерны. Сторож кампуса отметил красным фломастером номер квартиры, которую занимали Ремико Илуа и его молодая жена. Пьер Ньеман миновал вход в библиотеку и вошел в главный вестибюль здания, необъятный и довольно светлый благодаря широченным окнам. Стены были расписаны немудреными цветовыми панно, блестевшими в утренних лучах солнца, дальний конец холла, чуть ли не в полукилометре от дверей, терялся из виду. Это помещение отличалось поистине сталинской гигантоманией. Ничего общего с уютными парижскими университетами, отделанными светлым мрамором и благородным темным деревом. Так, по крайней мере, думал Ньяман, сроду не бывавший в университетах. Ни в парижском, ни в каком другом. Он поднялся по лестнице с гранитными ступенями, которые, по задумке архитектора, висели в воздухе. Каждый марш крепился на вертикальных стойках. Автор явно не страдал избытком фантазии. Здесь царил тот же тяжеловесный стиль, что и во всем интерьере. Неоновые лампы горели через одну, иньеман то и дело попадало из кромешной темноты в слепящий белый свет и наоборот». Наконец он добрался до узкого коридора с множеством небольших дверей и почти ощупью, здесь лампы перегорели все до единой, зашагал по нему, отыскивая номер 34, квартиру Кайлуа. Дверь была приоткрыта. Полицейский легонько толкнул створку двумя пальцами и очутился в маленькой прихожей. Тишина и полумрак. В глубине коридорчика линолеум пересекала полоска света. Это позволило комиссару обозреть фотографии, развешанные на стенах. Черно-белые снимки, явно относящиеся к 30-40-м годам, атлеты-олимпийцы в звездный миг своих рекордов. Одни взлетали в прыжке над землей, другие попирали ее в мощном усилии. Их лица, тела и позы светились каким-то тревожным совершенством, напоминавшим мраморную, нечеловеческую, безупречную красоту статуй. Нейман снова подумал об архитектуре университета. Все вместе составляло гнетущий и совсем нерадостный ансамбль. Внизу, под снимками, он обнаружил портрет Аремикой Луа и снял его со стены, чтобы разглядеть получше. Убитый был довольно красивым молодым человеком с короткими волосами и напряженной улыбкой. В его глазах блестела странная тревога. «Кто вы?» Нейман обернулся и увидел в глубине коридора женский силуэт в просторном плаще. Комиссар подошел ближе. «Еще одна дамочка. С виду ей тоже было не больше двадцати пяти лет. Светлые недлинные волосы обрамляли узкое худое лицо. Темные круги под глазами подчеркивали его бледность. Острые точеные черты». Красота этой женщины бросалась в глаза не сразу, а лишь после того, как проходило первое впечатление тягостной неловкости. «Меня зовут Пьер Нейман», — сказал сыщик. «Я старший комиссар полиции». «Почему вы вошли сюда без звонка?» «Извините меня, дверь была открыта». «Вы жена Ремика и Луа?» Вместо ответа женщина выхватила из рук Неймана фотографию и повесила ее на место». Затем она сняла плащ и шагнула налево к двери, ведущей в комнату. В вырезе растянутого пуловера Ньяман успел заметить бледную плоскую грудь. Он вздрогнул. «Входите», — угрюмо сказала женщина. Полицейский очутился в гостиной, обставленной тщательно и строго. На стенах висели современные картины. Симметричные линии, мрачные краски, что-то в высшей степени непонятное. Он не стал задерживать на них внимание. Его поразило другое. В комнате царил сильный химический запах. Запах клея. Супруги Кайлуа явно только что оклеили стены новыми обоями. У Неймана сжалось сердце. Горько было думать о загубленной судьбе этой пары, о пепелище, в какое обратилась жизнь этой убитой горем женщины. Он заговорил серьезно и строго. «Мадам, я приехал из Парижа. Меня вызвали сюда для помощи в расследовании смерти вашего мужа. Я... И вы уже нашли что-нибудь?» Комиссар взглянул на нее и внезапно ощутил желание разбить какой-нибудь предмет. Стекло, тарелку, что угодно. Эта женщина была полна скорби, но еще больше ненависти к полиции. «Пока ничего существенного», — признался он. «Но я надеюсь, что поиски... Спрашивайте». Нейман присел на диван напротив женщины, которая выбрала себе стул в дальнем углу. Стараясь выиграть время, он взял в руки подушечку и несколько секунд комкал ее в руках. «Я читал ваши показания», — начал он, — «и мне хотелось бы получить от вас дополнительную информацию. В этом районе многие люди увлекаются походами в горы, не так ли? Уж не думаете ли вы, что в Герноне бывают другие развлечения? Здесь все занимаются туризмом или альпинизмом». Мог ли кто-нибудь из местных знать маршруты Реми? Нет, он никому об этом не сообщал, всегда ходил своими путями. Это были обыкновенные прогулки или походы? Как когда? В субботу Реми ушел пешком, он собирался подняться на два километра. Он не взял с собой никакого снаряжения. Помолчав, Нейман приступил к самому существенному. — У вашего мужа были враги? — Нет. Странный тон этого ответа вынудил комиссара задать следующий вопрос, удививший его самого. «А были ли у него друзья?» «Тоже нет. Реми был очень нелюдим». «Какие отношения связывали его со студентами, с теми, кто посещал библиотеку?» «Он выдавал им книги, только и всего». «Вы не замечали в нем ничего странного за последние дни?» Женщина не ответила, но Нейман не отступался. Может быть, ваш муж в последнее время нервничал, был раздражительным. Нет, расскажите мне о смерти его отца. Софика Иллуа подняла глаза. Их тусклый неопределенный цвет искупали великолепные ресницы и брови. Она слегка пожала плечами. Он погиб в 93-м году под лавиной. Мы еще тогда не были женаты, я ничего точно не знаю. Реми об этом никогда не говорил. Почему вас это интересует? Полицейский промолчал и стал разглядывать маленькую комнату с идеально ровно расставленной мебелью. Он хорошо знал этот тип жилищ. И еще он знал, что они с Софикой Луа сейчас не одни. Призрак погибшего еще витал в этой квартире, как будто его душа в соседней комнате готовилась к своему последнему походу. Комиссар опять взглянул на картины. «Ваш муж держал тут какие-нибудь книги?» — Какой стати? Он же целый день работал в библиотеке. И диссертацию он тоже писал там. Женщина коротко кивнула. ниман не переставал из-под тишка любоваться этим красивым и жестким лицом, удивленно думая о том, что за какой-нибудь час встретил сразу двух соблазнительных женщин. О чем была его диссертация? — Об Олимпийских играх. — нешибко шибко ученая тема. Софи Кайлуа презрительно усмехнулась. Она была посвящена отношениям испытания и сакральности связи тела и духа. Он изучал миф о прачеловеке, по-гречески называвшемся атлон, который оплодотворял землю своей силой соками, исходящими из его собственного тела. «Извините меня», — вздохнул Ньеман. «Я плохо разбираюсь в вопросах философии. Но имеет ли это отношение к фотографиям у вас в коридоре?» «И да, и нет». Это кадры из фильма «Лени Рифеншталь», снятого на Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Впечатляющие образы. Реми утверждал, что эти игры были ближе всего по духу к играм Древней Олимпии, так как основывались на союзе тела и духа, физического испытания и философского выражения. Иными словами, в этом случае речь шла о нацистской идеологии, не так ли? Мой муж не принимал всерьез мысль изреченную. Его завораживало одно только это слияние идеи и силы духа и тело ниман ни черта не понимал в этой тарабарщине внезапно женщина подалась вперед и почти угрожающе спросила почему вас прислали сюда почему именно такого как вы он оставил без ответа ее злобный выпад во время допросов он всегда прибегал к этому приему холодному бесстрастному презрению наводящему робость на собеседника будучи полицейским да еще с его внешностью, бесполезно разводить сантименты или затевать дешевую игру в психологию. И он спросил громко и властно. «Как вы считаете, мог ли кто-нибудь ненавидеть вашего мужа?» «Что за бред?» — взорвалась она. «Разве вы не видели его труп? Неужели вам непонятно, что моего мужа убил маньяк, псих, который застал его врасплох, свихнувшийся садист, который издевался над ним, пытал его и замучил до смерти?» Полицейский глубоко вздохнул. И в самом деле, как подумаешь об этом несчастном, изувеченном библиотекаре и о яростном отчаянии его жены, кровь стынет в жилах. И все же он продолжал расспросы. «Что вы можете сказать о вашей семейной жизни?» «Какого черта вы лезете в нашу семейную жизнь?» «Я прошу вас ответить». «Меня что, подозревают?» «Вы прекрасно знаете, что нет. Пожалуйста, ответьте мне». Молодая женщина бросила на него ненавидящий взгляд. «Вы хотите знать, сколько раз в неделю мы трахались?» У Неймана пробежал холодок по затылку. «Мадам, я исполняю свои обязанности. Вы должны помогать мне». «Убирайтесь вон, грязный шпик!» Зубы у нее не отличались белизной, зато рисунок губ был на редкость изящен. Нейман пристально разглядывал этот пленительный рот, резко очерченные скулы, высокие ровные дуги бровей, на мертвенно-бледном лице. Это лицо не нуждалось в румянце, ярких глазах, обманчивой игре света и тонов. Вся его красота заключалась именно в линиях, тонких, изысканных, необыкновенно чистых. Полицейский не тронулся с места. «Убирайтесь, я вам говорю!» — вскричала женщина. «Ответьте мне еще на один вопрос. Реми всегда жил в университете». Когда он проходил военную службу, Софика Илла удивленно смолкла при этом неожиданном вопросе. Она обхватила себя руками, как будто ее вдруг зазнобило. Он не служил в армии. Признан негодным, она молча кивнула. Причина. Глаза женщины снова блеснули злобой. «Опять копаетесь?» «По какой причине, я спрашиваю?» «Кажется, что-то по части психиатрии». Он страдал нарушениями психики. «Да вы что, слуны свалились? Все, кто не хочет служить, отговариваются психическими нарушениями. Это ровно ничего не значит. Человек несет какую-нибудь бредятину, косит под психа, и его освобождают». Неман смолчал, но весь его вид выражал крайнее неодобрение. Женщина бросила взгляд на его короткую стрижку, на скромный элегантный костюм, и ее губы искривились в гримасе отвращения. «Черт подери, вы когда-нибудь уберетесь отсюда или нет?» Нейман встал и тихо сказал, «Я сейчас уйду, но я хочу, чтобы вы знали одну вещь». «Что еще?» — бросила она. «Нравится вам это или нет, но убить словят такие люди, как я. И только такие люди, как я, могут отомстить за вашего мужа». Лицо женщины на миг окаменело, Потом вдруг подбородок ее дрогнул, и она разразилась рыданиями. Нейман направился к двери. «Я поймаю его», — сказал он. Дойдя до двери, он стукнул кулаком в стену и бросил через плечо. «Клянусь богом, я изловлю сукиного сына, который убил вашего мужа». На улице ему ударил в глаза резкий дневной свет. Он прикрыл их, под веками заплясали черные пятна. Несколько секунд Нейман стоял, пошатываясь, потом собрался с силами и заставил себя спокойно подойти к машине. Черные пятна мало-помалу расплывались, превращаясь в женские лица. Фанни Феррейра — брюнетка, Софика Илуа — блондинка. Две сильные, умные, энергичные женщины. Такие женщины, каких ему, наверное, никогда не доведется содержать в объятиях. Он безжалостно пнул мусорную урну, прикрепленную к столбу, затем по привычке взглянул на свой пейджер. На экране мигало сообщение. Патологоанатом закончил вскрытие.